Денис лесов Трубы Озёрска Из Топи мы вышли лишь на третий день. Пропитавшаяся болотной грязью шинель тянула к земле. Заскорузлые обмотки на ногах, кажется, намертво стали частью штанов, а раскисшие ботинки едва защищали гудящие ноги. Я остановился. Смахнув с грязных линз противогаза октябрьский гноз. В просвете между деревьев показалась проселочная дорога. Вышли, пробились, теперь и до своих рукой подать. Я сделал шаг вперед, схватившись за хилый ствол березы. Как сзади послышался протяжный чавкающий шаг и глухой удар. «Пришли, ваше чистородие!» – вывела нас тропа. «Как вы и увещевали!» Поручик Сазонов лежал ничком у болотной кочки и не отвечал. Палка, на которую он тяжело опирался последние четыре часа, подволакивая простреленную ногу, валялась тут же. «Так, так, так! Не спите, ваше чистородие! Потерпите до лазарета! Ей-богу, тут еще пара верст всего! Да и те по дороге!» Упавший слабо шевельнул рукой, и попытался перевернуться. На поверхности образовавшейся под ним лужи болотной воды появились пузыри. Клапан выдоха на маске ушёл под воду. Я с трудом перевернул командира и стянул с него опостылевший противогаз. Делать этого на болотах не стоило. Ядовитые испарения уже свели с ума два дня тому назад рядовых Калинина и Грищенко. Те избавились от защиты тайком, пока шли позади нас с поручиком. Когда они кинулись друг на друга со штыками, вереща как раненые веспы, мне пришлось пристрелить обоих. Не хватало еще раскрыть себя засевшим в этих болотах септом. Но сейчас мы практически вышли из трясины, и глоток воздуха, не пропущенного через угольный фильтр, вполне мог спасти офицеру жизнь. Кое-как, приведя поручика в чувство, я, едва не упав обратно в болото, взвалил его на спину и пошёл. Под ногами появилась твёрдая земля, а в ушах — отдалённый, медленно приближающийся гул. Однажды я стал свидетелем, как бывалый гвардеец рассказывал новобранцу, мол, когда на него наваливается усталость, близкая к полному истощению, Он слышит в ушах грохот императорского оркестра. В такие моменты, говорил он юнцу, настоящий гвардеец чувствует, что за его плечами стоит вся империя. Я же своими плечами чувствовал только вновь потерявшего сознание и, судя по запаху, обмочившегося поручика. Никакой империи и никакого оркестра. Завидев издалека первую линию траншей, я из последних сил крикнул, предупреждая о своем приближении. Но приветственного взмаха рукой ни блеска перископа не последовало. Отбросив подальше дурные мысли, я лишь стиснул зубы и побрел дальше. Тяжелый рюкзак я сбросил еще версту назад. Винтовка осталась где-то посреди болот. Только командир на закорках. и трофейный револьвер тянули меня вниз. Но усталость была уже настолько сильной, что упади я для отдыха, уже бы не поднялся до подхода сестер милосердия. Так что проще было дойти до конца. На наблюдательном пункте сидел не таясь пехотинец. Винтовки при нем не было. Заметив меня, он равнодушно скользнул взглядом по погонам Унтера и вернулся к своему занятию. Он обеими руками держал маску противогаза, периодически со стервенением откусывал от нее резину и жевал ее, безучастно таращаясь в поднимающийся со стороны болот желтоватый туман. «Друг, мы с 14-й пехотной пробились с окружения. Это же 48-я, Озерск…» Рядовой встрепенулся лишь на последнем слове. И посмотрел на меня испуганными глазами, будто увидел впервые. Он отбросил пожеванную маску, вскарабкался на помост и принялся шарить вокруг. нащупав винтовку, он дрожащими руками принялся ее заряжать. Озёрск, озёрск озёрск! бормотал он себе под нос, как вдруг повернулся вновь ко мне и четко проговорил: « Озёрск не должен пасть. С этими словами он спрыгнул в траншею и изготовился к стрельбе. По его напряженному лицу совершенно невозможно было угадать, что еще минуту назад он занимался совершенной бессмыслицей. «А далеко ли до госпиталя? По этой дороге?» Ответом мне послужило лишь напряженное сопение солдата, который будто и вовсе забыл о моем существовании. Мне ничего не оставалось, как двинуться дальше, к пробитым снарядами фасадам, видневшимся впереди, к городу, от которого, как я понимаю сейчас, надо было броситься бежать со всех ног, несмотря на истощение и раненого командира. Первым, что встретило меня, была сгоревшая аптека с покосившейся вывеской. Из обвалившейся восточной стены высунулся почерневший остров автомобиля, в котором с трудом угадывалась бронеповозка Левашова. Трое солдат деловито суетились вокруг, пытаясь снять со сгоревшего автомобиля колесо и заменить его новым. Для этой цели они приволокли массивный винтовой домкрат и работали весьма слаженно, при этом на удивление в абсолютной тишине. Будто ни минуты не сомневались в острой необходимости собственного предприятия. На совершенную непригодность постановки автомобиля на ход они, кажется, не обращали ровным счетом никакого внимания. Не имея сил вмешиваться, я побрел дальше. Повинуясь какому-то внутреннему наитию, я пошел по городу петлея между воронок и груд кирпича. То, что я видел, было совершенным образом не похоже на организованную оборону. Солдаты слонялись от дома к дому безо всякой цели и приказа. Несколько раз передо мной пехотинцы начинали короткие, но ожесточенные стычки за мешок сухарей. Остальные же занимали себя либо курением табака, либо выполнением каких-то бессмысленных действий. У бывшего швейного магазина стоял пехотинец без снаряжения. в одной лишь рваной шинели, и подметал крыльцо, хотя весь остальной дом за ним был разрушен, и улица завалена обломками. Спустя некоторое время я дошел до базарной площади, с трудом удерживаясь на ногах. Здесь я наконец увидел то, что искал, над сочатыми потолками торговых рядов, прямо поверх разномастных вывесок, Были криво намалеваны бурые кресты. Вместо прилавков внутри стояли кушетки, на которых лежали редкие пациенты. Уложив на одну из множества свободных кроватей поручика, я крикнул сестру милосердия. Офицер был жив, но явно держался из последних сил. Лоб его был покрыт крупными градинами пота, из груди вырывалось частое болезненное дыхание. а глазные яблоки под веками ходили из стороны в сторону. – Ничего, ваше честородие, помощь рядом, сейчас только сестричку приведу. Еле разыскав дородную сестру, которая с выражением вселенской печали смолила самокрутку в перевязочной, я отрядил ее на помощь поручику Сазонову. Можно было наконец вздохнуть спокойно, я вышел наружу, и жадно втянул прохладный воздух октябрьского вечера. Но в ноздри сразу же ударил запах гари, оружейного масла и конского навоза. Война никуда не ушла. Она стояла, нависнув над всеми нами, и не собиралась давать передышек. Нельзя было забывать об этом ни на секунду. Однако все же с плеч моих будто сняли гирю. Поручик был в руках врачей, и свой долг я мог считать исполненным. Тогда, четыре дня тому назад, септы смогли вклиниться в нашу оборону и обратить в бегство 3 и 12-й пехотные полки. А поручик спас меня, потерявшего всякое управление над своими людьми и придавленного подстреленной лошадью. Он вытащил меня и уволок в блиндаж. Несмотря на бьющие нам в спины пулеметные очереди и на закованных в доспехи сепских ударников, мы смогли собрать вокруг себя людей, не потерявших от страха рассудок. Помимо меня и поручика к отряду примкнули сержант Дебров, Еврейтор Кранченко и рядовые Головин, Калинин, Маринич и Грищенко. Все они были из соседних взводов. готовы биться до конца. Они пережили уже три зимы на фронте и знали – бегать от ударников септов значит умереть уставшими. – Господа, – обратился к нам тогда поручик. – Ситуация скверная. Северные линии бегут под натиском врага. С востока противник овладел господствующей высотой и вот-вот подтянет пехотное орудие для обстрела наших войск. Позиции четвертого, девятого и 11 полков на западе под атакой бронетехники, мы взяты в кольцо. Восстановление командования невозможно, как и создание организованного сопротивления. Единственный выход – попробовать отступить через юго-восточные болота и соединиться с силами 48 восьмой пехотной дивизии. «Ваше – Ваше чистородие, – осторожно спросил Кранченко. «Но ведь это же Озёрск, с 48-й нет связи уже несколько месяцев». «Значит, мы её и организуем», – отрезал поручик. «Это наш единственный шанс». Все замолчали. Каждый понимал, что это бегство. Организованное, с обозначенными офицером целью и каким-никаким планом. Но всё-таки бегство с поля боя. И даже если назвать его войсковым маневром, оно таковым и останется. Но в этот самый момент, в полутьме ходящего ходуном блиндажа, с потолка которого за шиворот, сыпалась земля от непрекращающегося артиллерийского огня, каждый понял, что отдающий приказы Император далеко, а собственная шкура, дрожащая от страха смерти, гораздо ближе. Окинув взглядом площадь перед госпиталем, я вознамерился отыскать солдатского табаку. Свой кисет я бронил где-то на болотах, когда мы в очередной раз залегли в грязи, заслышав подозрительные звуки. Тут и там на пустых патронных ящиках сидели рядовые, занятые кто чем. Несколько человек смазывали свои винтовки. Двое, сидящие чуть поодаль, стоя босыми ногами на мостовой, начищали сапоги. У одного из них на сапогах явно отсутствовала подошва. Его этот факт, кажется, волновал крайне мало. В сотне шагов от меня над зданиями возвышалась сильно поврежденная пожарная каланча. Верх ее был разрушен, а у подножья лежали обломки аэростата-разведки. Из-за угла здания пожарной части на площадь вела дорога, по которой изрядно прихрамывая шел солдат. Каска и шинель у него отсутствовали. Одной рукой он придерживал сухарную сумку, накинутую на плечо. Другой же сжимал длинный металлический багор. Поначалу я подумал, что он тащит за собой какой-то мешок, но стоило мне быстрым шагом направиться ему навстречу, как сердце мое замерло. Своим загнутым и заостренным концом багор глубоко впивался в человеческие останки. На почерневших от запекшейся крови и грязи обрывках военной формы я заметил офицерские погоны. Раздробленные конечности безвольно волочились по брусчатке, а шея была вывернута под углом, неестественным для живого человека. Меня пробрало мелкой дрожью. — Табачку? Заулыбался солдат, заметив мое приближение. «Я... да, спасибо...» Ошарашенный увиденным, я машинально подставил ладонь под холщовый мешочек, из которого посыпалась махорка. Пересыпав табак в карман, я пристально посмотрел на солдата. Взгляд его из-под лоби блуждал по округе, не задерживаясь ни на чем конкретном. То, что я сначала принял за дружелюбную улыбку, сейчас казалось мне застывшим в сильном спазме оскалом. Верхний ряд почерневших зубов до крови прикусывал нижнюю губу. При разговоре изо рта, прямо по подбородку, стекала мутная слюна. Расширенные круглые зрачки напоминали мне... о курсантах военных училищ, в первый день на фронте попавших под интенсивный обстрел. Такие всего за час разучивались улыбаться. Они ломались, перемолотые войной, которая лишь легко дотронулась до их впечатлительных душ. Этот взгляд, устремленный сквозь материю, он будто нес в себе отпечаток сустентакула. Те, в чьих глазах появлялась эта безумная пустота, погибали в течение следующей недели, сами выходили на свист падающих бомб, и через миг оставались лишь бурым пятном на стенах траншеи. «Кто командует обороной города? У меня есть важные сведения об окружении моей дивизии, я немного наклонился, чтобы поймать взгляд солдата, но тот, кажется, не слышал моего вопроса. «Где командир твоего полка?» Солдат встрепенулся и внезапно посмотрел мне прямо в глаза. Лицо его передернуло, словно от сильной боли, но он не вскрикнул. Лишь открыл широко рот, из которого меня обдало гнилым духом, и кивнул на тело, которое волочил за собой. «Полковник! Вчера не вынес звук звука труб. Я только сейчас его нашел. Трубы вчера были громкие, а тени наступали». «И куда ты его тащишь?» «На гору!» – пожал плечами он. «Будет петь!» «Как же он сможет петь?» – непонимающе спросил я. «Будет петь!» «И ты будешь!» «Озёрск не должен пасть!» На этих словах он развернулся и побрёл вверх по улице, волоча за собой тело полковника. Лишь сейчас я заметил, что вокруг стемнело, Однако это был не сумрак осеннего вечера. Небо вдруг заволокло серой хмарью. Ветер, и до того не особенно заметный, полностью стих. И на Озерск, будто колпак на клетку с канарейкой, опустилась тишина. Всё будто бы замерло. Солдаты перестали суетиться, стихли редкие разговоры. Казалось, словно само время остановило свой ход, чтобы шелестом часовых стрелок не потревожить город. На парализованную площадь так же тихо, без единого звука, начали опускаться крупные хлопья черного снега. Они падали, не принеся с собой холода и влажности. Черный, как смоль, будто где-то там, над низкой скорлупой железных небес, Был еще один город, такой же озёрск, но испепеленный, стертый с лица Веридии чем-то столь страшным, что и представить было невозможно. И последние частицы этого сгоревшего в муках города теперь опускались на мои плечи, а вслед за черным снегом пришел звук. Он неожиданно возник сразу всюду, будто у него не было источника, Тяжелый, низкий и оглушительно громкий настолько, что я инстинктивно закрыл уши руками и повалился на мостовую. Гортанный и мощный, сходивший будто из огромных труб, он был куда громче, чем звуки знаменитых азурских роговоксов. Земля дрожала. Казалось, что и стены домов ходили ходуном, готовые обратиться в мелкое крошево. Мелкая дрожь. Все усиливающееся то набегало, заставляя зажмуриваться от невыносимого ожидания неизбежного, то немного отступало, но лишь для того, чтобы вернуться вновь, не давая возможности подняться на ноги. Я подумал, что сейчас та колонча, которая была в опасной близости от меня, рухнет на землю, хороня меня под обломками, и все стены этого города, последовав за ней, неизбежно падут. Вдруг всё резко стихло. Подумав, что лишился слуха в этом агонизирующем безумии, я отнял руки от головы и вскочил на ноги, и в этой вновь воцарившейся тишине раздался громкий, срывающийся на хрип крик. «Озёрск не должен пасть!» На этих словах все солдаты, которые были в поле моего зрения, сорвались с места, похватав винтовки, и все они устремились в одну сторону, туда, где были оборонительные линии. Враг наступал, и даже все эти брошенные командованием рядовые знали, что нужно делать в этот момент. На пустынной площади вдруг возникла целая куча людей. Солдаты вылезли из подвалов, поднимались из бомбоубежищ протискивались сквозь трещины в зданиях и спрыгивали из окон первых этажей. Стучали двери жилых домов, хлопали пологи палаток и грохотали подкованные подошвы. Город пришел в хаотичное движение, сбросив угнетавший меня ранее сонный морок. И хоть все эти люди скорее напоминали живых мертвецов, тощие, с серой кожей и черными провалами глаз, они знали свой долг. Пошатываясь, видимо, от голода, эти оборванцы брели не стройными колоннами, волоча за собой свои винтовки, не в силах нести их на плечах. На затянутых до упора ремнях болтались лишь подсумки. Другого снаряжения я ни у кого не заметил. Все они на ходу неуклюже натягивали противогазы. Побуревшие от заскорузлой грязи маски. были вдоль и поперёк испещрены чистославными крестами. По моей спине вновь пробежала дрожь, и у этих несчастных, едва сдерживающих врага, мы, выйдя из окружения, пришли просить помощи. Натянув свой противогаз, я проверил револьвер на поясе и поспешил туда, куда стекались потоки солдат. Пора было и мне выполнять свой долг. Путь до траншеи был уже знакомым. Мимо промелькнули разрушенные кварталы, затем аптека с торчащим из него островом броневика, начались палисадники пригорода, брошенные своими хозяевами. Брусчатка сначала сменилась ровной проселочной дорогой, по которой я тащил поручика в город, а затем и вовсе потерялась среди ям и воронок. Людские ручьи, вытекающие из разных мест города, затягивало в окопы. Беспорядочно мельтеша, солдаты наполняли своими телами пустые русла этой бесконечной траншейной реки. Скоро её воды вскипят, окрасятся в красные, и затопят эти болота. Неожиданно прозвучало позади меня, заставив отпрянуть. Ты о чём? Река Кивнул солдат в сторону траншеи. «Ты тоже её видишь? Все мы начинаем её видеть. Какая река? Ты здесь недавно», – догадался солдат, оценивающий, осматривая меня. «Но уже начинаешь понимать. река копка. Каждую ночь всё вновь повторится. Труба Озёрска. Редеющая река солдат. песни с кладбищенской горы и тени, что заберут слабых. Всё закончится и уйдёт. Не останется ничего. – Ничего? – Кроме Озёрска, – кивнул солдат. – Он не должен пасть. – Ладно, хватит разговоров, пора на позиции. Я кивнул. и уже сделал шаг в траншею, как мой собеседник схватил меня за руку. Да, чуть не забыл. Когда трубы запоют вновь перед атакой теней, не смотри в небо над лесом. Лучше зажмурься и стреляй, а то можешь сойти с ума. Спустившись наконец под защиту укрепленных деревянными щитами стен окопа, я начал пробираться к передовой. Среди солдат было подозрительно тихо, не слышно было разговоров перед атакой. Никто не стоял и не курил, приподняв маску, жадно затягивая, возможно, последнюю самокрутку. Никто не пытался надышаться перед боем в попытке унести с собой побольше жизни на тот свет. У этих людей ее не было, была лишь мрачная, отстраненная уверенность. в священном долге удержания города. Когда я был почти на месте, у передового наблюдательного пункта, все внезапно начали опускаться на колени. Сквозь резину противогазов послышались молитвы, чья-то рука потянула меня к земле, и я быстро оказался среди равных. Решив, что это не повредит, я закрыл глаза. Заключил в кулак крест на шее, и лишь тогда услышал хриплый, плывущий над окопами в звенящей тишине, голос священника, служащего молебен. «Фидул со мной, и я един с ним». Закончил я вместе с остальными и поднялся на ноги. «Новенький», — глухо протянул один из солдат, обернувшись ко мне. «Унтер. Здесь все едины, рядовые, унтеры, полковники. Ты откуда такой взялся?» Четырнадцатая пехотная, выходили из окружения. «И как? Вышли?» – полюбопытствовал солдат. «Только мы с поручиком Сазоновым», – признался я. «Я еле дотащил его до вашего госпиталя». «Госпиталя, говоришь?» – спросил мой собеседник. Вокруг послышались смешки. «Ну да». Я неуверенно пожал плечами. «На площади у пожарной вышки». «Госпиталь. Был он там когда-то, верно?» «В каком то смысле?» «Да ты не переживай, Унтер. Ты спас друга от ранения. А теперь он тебя спасёт от голода». Вокруг нарастал истерический смех. «Подождите, но ведь там была сестра милосердия и койки, и медикаменты, и я ведь сам...» «Это был госпиталь!» Перебил меня солдат, положив руку на плечо. «Но теперь мы называем его просто!» Я замер. Меня обдало холодным потом от осознания того... Что сейчас будет сказано? Я обо всём догадался, но не готов был этого услышать. Я подозревал ещё тогда, но всё человеческое внутри меня протестовало против этой страшной догадки. Просто кухня. Так что не боись, встретишься ещё со своим поручиком, но уже не так, как ожидал. Не может быть. Забормотал я и попятился. Чьи-то руки попытались остановить меня, но я оттолкнул их. «Не может этого быть! Не может быть! Не может быть! Этого не может быть!» Я закричал и бросился бежать, расталкивая всех, кто стоял на пути. Назад, обратно в город, пока не случилось непоправимое, пока еще жив поручик, веривший мне свою жизнь. которую я так запросто отдал в руки безумцев. Бежать, бежать, бежать! Я схватился за край траншеи и вознамерился уже вылезти наверх, чтобы броситься во весь опор в город. Я поставил ногу на дощатый щит, напряг руки, Оглушительный звук труб ударил мне спину и сбросил вниз обратно в траншейную грязь. В воды бесконечной реки окопки... Наш небольшой отряд чудом успел отойти с позиций. Когда мы пересекли кромку леса, септские ударники уже подавляли огнем отстреливающийся от пистолетов экипаж артиллерийского орудия. Слева и справа от нас десятки рядовых беспорядочно бежали, пытаясь найти спасение в лесу. Погоня за нами стала вопросом времени, так что не теряя ни единой минуты, мы устремились по намеченному маршруту через болото, в сторону расположения 48-й пехотной дивизии. Поручик Сазонов шел во главе колонны твердым шагом, словно в груди его находился компас, безошибочно определяющий верное направление. Разумеется, мы не успели захватить с собой припасов. У каждого при себе было лишь то, что на момент боя осталось в сухарных сумках. То есть по несколько сухарей, краюха вчерашнего хлеба, насыпка табака да мешочек соли. У меня так и вовсе не осталось ничего. Моя сухарка порвалась в бою, и сейчас моя последняя надежда на скудный ужин кормила воронье в десятки километров к северу отсюда. И когда я уже приготовился к безвыходной для меня голодовке, меня на привале отозвал в сторону поручик. «Держи, братец». Подмигнул он мне, отсыпая своих сухарей в карман моей шинели. — Хладнеец, хладница в беде не бросит. Как выяснилось, мы оба были уроженцами Хладнограда. Правда, я родился в пригороде, в деревне Нижняя Сга, но поручик все равно считал меня своим земляком. И в этот момент на болоте я понял, что сделаю для этого человека все, что будет в моих силах. Меня рывком подняли на ноги. Этот всепоглощающий, сводящий с ума звук все еще не прекратился. Я почувствовал, как в руки мне сунули винтовку, а в карман щедрую россыпь патронов. Преодолевая себя, я разжал наконец веки и посмотрел вперед. Туда, откуда еще утром я пришел с поручиком на плечах. Теперь ничто не напоминало о той спасительной дороге, которой я так радовался, покинув болото. Зеленоватый туман стелился по земле, подступая все ближе к нашим позициям. В его объеме то и дело появлялись неясные всполохи, как в грозовом небе. Перехватив винтовку, я прицелился, но не видел противника. Кто должен выйти из этого ядовитого тумана? кто перейдет в наступление, выбравшись вслед за мной из могильных топий. Уж точно не верландцы, нет. Они бы ни за что не пошли на верную смерть, лишь бы раздавить нас. Септы. Вот кто не будут считаться с потерями. Но даже зная упорство солдат Севера, я бы не подумал, что они способны наступать на город в таких условиях. Глаза вниз! Скомандовали позади. Я тут же инстинктивно посмотрел вверх, над кронами деревьев, возвышаясь на фоне низкого, затянутого тучами неба, сквозь бушующий черный снегопад на меня смотрел силуэт. Я готов был поклясться, что взгляд из его полыхающей глазницы был направлен прямо на меня. Эту огромную, доводящую до истерического иступления слабо поддающуюся описанию тень было невозможно не узнать. Широкая раскидистая голова, будто скрученная из переплетенных лосиных рогов, расходилась в стороны, формой своей, напоминая скелет Алиропакса. Острые концы этой непомерной головы. оканчивались черными гнилыми отростками, медленно шевелящимися и будто бы гипнотизирующими. Короткая, едва заметная шея соединяла голову с непомерным туловищем. Чуть ниже грудной клетки оно расходилось древесными корнями, впивающимися в болото и отравляющими его воды. Меня затрясло, сердце бешено забилось. Гимнастерка взмокла от пота, шепотом, Боясь, что меня услышат. Я сказал полузабытое древнее имя, то имя, которое нельзя было называть уже много десятилетий. Сул -су едва последний звук слетел с моих уст, как дыхание в груди сперло. На миг все чувства, что раньше были внутри, покинули меня. Они вылились без остатка, как из перевернутого кувшина. И тогда, спустя всего одно мгновение, моя душа доверху наполнилась первородным ужасом. Я закричал и бросился назад. «Держать!» – послышалось слева. Чьи-то руки крепко схватили меня и повалили на землю. Я пытался выбраться, отбрыкаться. Я хотел встать на ноги и бежать, бежать как можно дальше отсюда, от этого проклятого озёрска, прямо на болото, по колено в трясине, сквозь туман и огонь противника. Но бежать. Я как мог извивался, не в силах сдержать вопль ужаса, идущий изнутри. И еще больше всего на свете мне хотелось сорвать с себя противогаз и вдохнуть полной грудью. Мне казалось, что все это лишь морок, который начался, едва я надел эту маску. Нужно было как можно скорее сорвать ее с себя, зашвырнуть подальше. А еще лучше и зарвать ее зубами, чтобы такое больше никогда не повторилось. Я пытался дотянуться рукой до головы. Однако несколько солдат прочно держали меня, а тот, что недавно говорил со мной, уселся мне на грудь и выхватил из-за пазухи кривую иглу для починки снаряжения. — Шей! — крикнул ему кто-то. — Шей! Шей! — шей! подхватили с разных сторон. — Шей! Шей! шей. — под эти непрекращающиеся выкрики, сканирующих одно слово «солдат», Он наклонился ко мне и ладонью вжал мою голову в грязь. Сквозь мутные линзы я видел его пустые глаза с расширенными до предела зрачками. «Маску снимать нельзя, иначе умрёшь, так что придётся мне немного помочь тебе выжить». Игла с размаху проткнула резину и вошла мне под кожу. Я вновь закричал. На этот раз уже от боли, широкими стежками, не останавливаясь и вжимая мою голову в грязь, солдат прошил овал вокруг моего лица, намертво зафиксировав на нем маску. Лишь когда последний узел на нити был затянут, меня, наконец, отпустили. Пошатываясь и держась рукой засыпающуюся стену траншеи, я с трудом поднялся на ноги. Голова очень сильно болела, будто накануне я перебрал с брагой. Я чувствовал, как под резиной по моему лицу струится кровь. Она стекла по мелким морщинам на моему лбу, где маска прилегала к голове не так плотно, и впитывалась в брови. Я трогал свое лицо руками и, кажется, вовсе утратил понимание, где я нахожусь. Все события вокруг приобрели настолько неестественный и сюрреалистичный характер, что я просто сел и безразлично смотрел за мельтешением солдат. В нескольких шагах от меня на коленях стоял стрелок с перемотанной грязными бинтами культёй. Бинты уже почернели от запекшейся крови и гноя. Я готов был сделать ставку в преферанс на то, что у него гангрена». Здоровой рукой он выхватил из-за пояса короткий окопный нож и остервенело вонзал его в стену окопа. Судя по всему, он пытался тем самым выкопать себе что-то наподобие укрытия. При всем этом вход в свободный блиндаж находился в пяти шагах от него. Другой солдат доставал из кармана брюк по одному патроны, кидал его в грязь, Затем зачерпывал это ладонью, намазывал на открытый лоток и пытался загнать плавающий в раскисшей глине патрон в патронник. Намертво заклинивший от этого затвор не поддавался, поэтому солдат смахивал грязь в сторону, доставал из кармана новый патрон, бросал его себе под ноги и повторял всё заново. В соседних траншеях загрохотали выстрелы винтовок. Где-то позади застрекотал пулемет. В небо взмыла осветительная ракета, озарившая все красным светом. Затем еще одна. Бой был в самом разгаре, а продирающего насквозь звука труп не было слышно. Лишь пение я обернулся. За нашими спинами позади линий траншей слева от Озерска виднелся кладбищенский холм. на котором стояли какие-то низкие постройки с высокими перекосившимися крестами. И в тот момент, когда рядом громыхали выстрелы, и военный оркестр вступал в полную силу, я готов был поклясться на чистоле, что слышал неразборчивую, но пробирающую до мурашек песню. Я никогда бы не смог разобрать слов, однако в ней было нечто крайне тревожное. Словно она исполнялась из сотен разных криков, сливающихся в причудливый мотив. Я смотрел на холм, завороженный этой неслыханной доселе музыкой. Протяжные мотивы неведомым мне образом пробивались сквозь звуки боя, обволакивали каждую выпущенную имперскую пулю и устремлялись навстречу неприятелю. Я не знал, как описать эту странную, пугающую, прекрасную и притягивающую музыку. Мне одновременно хотелось броситься на колени и начать молиться, но затем смеяться от счастья. И в тот же момент не было в моей душе большего желания, чем взяться за оружие и направить его против врага. Против древнего зла, загубленного некогда Сустентакула, вновь рвущегося в наш мир здесь, через туман этих болот. Вместе с очаровывающими звуками этой песни, слова, которые мне оставались непонятны, но суть становилась ясна все больше. В меня проникало понимание всего того, что происходит в этом ужасном месте. Озёрск не должен был пасть, потому что в горниле развязанной нами войны, Мы потревожили то, что должно было спать еще многие сотни лет, истинное зло, которому в мире нет равных. И только нам выпала честь встать на пути этого первозданного зла. По моим щекам, смешиваясь с кровью, потекли слезы. Повернувшись лицом к наступающим, я схватил винтовку. поставил ногу на ступень и рывком встал к стрелковой позиции. Кого избрал древний бог, чтобы выбраться из заточения отсутствия веры? Еретиков-септов? Ну уж нет. Мы били их у фронта Симонова, били у Виширы, побьем и здесь. Я загнал патрон в патронник своей логинки и изготовился к стрельбе. Из ядовитого тумана, тянущегося с мертвых болот, выплыл силуэт. Несуразная каска, три шланга от противогаза. Эти очертания я узнаю, даже если ослепну. Выстрел. Затвор на себя и сразу же обратно. Горячая гильза стремительно летит куда-то в бок и вверх. Выстрел. Из тумана выходят все новые фигуры. Гильзы летят одна за другой. Выстрел. Я бью точно в цель, но силуэты продолжают надвигаться на меня словно ничего не было. Я уже не слышу стихших выстрелов, не замечаю, как все вокруг бегут, отступая ко второй линии. В моих ушах лишь песня, сходящая прямиком с уст юдовых ангелов. Имя каждому такому ангелу солдат. Это песня струится из каждой незакрытой могилы. Потому что смерть еще не окончание боя, если ты бьешься в Озерске. Город не должен пасть, это правило, священный приказ, отданный самим Юдолом, един для всех, живых и мертвых. Я знаю об этом. Выстрел. новое обойма в магазине. Щелчок. Обойма улетела в грязь. Патрон в патронник. Я вскидываю винтовку. и сталкиваюсь лицом к лицу с противником. Это не септ. Силуэт, сотканный из отравляющих паров, издалека показавшийся мне солдатом, оказался лишь обманом зрения. Это нечто успело подойти вплотную, пока я перезаряжался. Эта тень со знакомым силуэтом не имеет ничего общего с солдатом. Она оказалась омерзительным существом, достойным своего древнего бога. Тянущаяся к моему противогазу рука, вся сплошь пульсирует. У этого существа нет кожи или одежды, вместо них лишь неоднородная плоть, состоящая из копошащихся друг на друге миллионов червей. Мне не страшно, хоть это и жутко. В моих ушах звенит песня ангелов с Кладбищенского холма. С меня начинают сдирать противогаз вместе со скальпом. И в этот момент я наконец теряю сознание от боли. Песня затихает. На второй день ефрейтор Кранченко, вызвавшийся идти вперёд, не посмотрел себе под ноги. Обходя очередное особо топкое место, он, поочерёдно хватаясь за хилые стволы болотных берёз, наступил на подозрительно возвышающуюся кочку, оглушительный взрыв, и солдата разметала по ближайшим деревьям. Идущего позади него Маренича сильно посекло осколками. Когда мы подошли, он прижимал руку к животу и часто дышал. Поручик Сазонов тут же принялся накладывать ему давящую повязку из своего перевязочного пакета. «Привал, братцы!» – скомандовал он под недовольные взгляды Деброва и Головина. – Надо соорудить волокушу и думать, как потащим раненого. — Как потащим, как потащим, — пробурчал сержант. — Не жилец он больше, уже на полпути к Юдолу. Оставить его надо, да и все. — Я тебя оставлю, — пригрозил ему поручик. — Если мы здесь не сможем полностью полагаться друг на друга, то считай, что пропали, так и сгинем поодиночке. К вечеру мареничу стало хуже. Он постоянно стонал, мечась в бреду. Лоб его горел, в кровь уже начала проникать болотная хворь. Мы укутали его в шинель и положили рядом с костром на тот скудный валежник, что удалось собрать. Языки пламени освещали небольшую сухую поляну и хмурые лица, с каждым часом все сильнее мрачнеющих солдат. На сегодняшний ужин сухарей уже ни у кого не осталось. Проверив раненого, поручик достал из своей сумки стеклянную ампулу. Немного поколебавшись, он вскрыл ее и вылил содержимое Мариничу в рот, придержав тому голову. Это был драгоценный пеницилодексоцитозол, импортный чирийский препарат, которым снабжались исключительно офицеры. Это была ампула последнего шанса, когда жизнь висит на волоске, а госпиталя поблизости нет. Сказать, что он был на вес золота – это не сказать ничего, но для Сазонова жизнь его солдата была важнее. Я резко пришёл в себя от острой боли в плече. Надо мной было всё то же непроницаемое небо Озёрска. Снег перестал. Едва я собрался с силами привстать на локтях или хотя бы повернуть голову, как острая боль вновь пронзила меня от груди до бёдер, я почувствовал, как меня волокут по земле, из моей груди вырвался непроизвольный стон. «О, так ты очнулся!» Небо заслонило тёмная фигура в грязной военной форме. «В…ды…» – прохрепел я. «Тише, тише, тише!» — прервал человек, стоящий надо мной. «Тебе надо беречь силы. Отдыхать некогда, братец». «Ты кто такой?» «Что же это ты?» На этих словах он встал на одно колено и наклонился ко мне так близко, что я почувствовал трупный смрад, исходивший из его рта. «Своего офицера не узнаешь!» Внутри меня все оборвалось. Этого, по всей видимости, попросту не могло быть. Я уже было подумал, что мой затуманенный разум обманывает меня, кружит по сновидениям болезненного бреда. Но нет. Мне в глаза смотрел поручик Сазонов. Вернее, тот, кто был некоторыми чертами похож на него, но имел кожу, испещренную крупными мокнущими струбьями. Глаза залиты кровью и черными отгнили зубами. От него доносился такой запах, которого я не чувствовал даже от вскрытых артиллерийских братских могил. И именно этот запах, отвратительнее которого я не встречал в своей жизни, давал мне понять, что я не сплю и не брежу на больничной койке. Надо мной действительно склонился изменившийся до неузнаваемости поручик. Я лежал, очевидно, на запорошенной снегом мостовой, а в мое плечо был воткнут тяжелый металлический багор. Я думал, вас там в госпитале… О, да, братец, я быстро понял, куда ты меня притащил. Меня уже приготовили к лечению. Когда я пришел в себя, было непросто заставить их действительно помочь мне. Но я пообещал, что если выживу, то поставлю кухне те излишки, которые найду у нового ангела, прежде чем оттащу его к холму. О чем вы? Я к тому, что они все равно тебе уже не понадобятся, не так ли? Поручик расплылся в широкой улыбке, обнажив черные зубы. Мне захотелось заслониться от того смрада, что исходил от него. Однако, стоило мне попробовать поднять руку, как увидел, что чуть ниже плеча моя рука была перехвачена жгутом. И после него был лишь порванный рукав гимнастёрки, совершенно пустой. Другая рука тоже была отнята. Приподнявшись, насколько это было возможно в моем положении, я, уже зная, что увижу, без особой надежды, посмотрел на свои ноги, ампутированный выше коленей. Не в силах больше трястись от ужаса или кричать, я ударился затылком о мостовую, смотря сквозь искаженное этим ужасным городом лицо поручика. Я смотрел сквозь него, пронзая взором тяжелое низкое небо. Туда, где всё еще оставался свет. Туда, где в свечении яркого светила мог явиться лик самого Юдола, неизменно обещающего покой и освобождение. Была бы на месте моя рука, я схватился бы за крест на груди. но мне оставалось лишь беззвучно лежать и ждать своей судьбы. Наполовину здесь, волочимый к могильному холму, наполовину там, в котлах солдат, для которых заботливые работники кухни подготовили нечто из моих конечностей. Я лежал совершенно опустошенный и обдаваемый трупным смрадом изо рта человека, которого, как я думал, знал насквозь. Из моих глаз потекли слезы. И лишь тогда, когда соленая влага заструилась по вискам их обожгло новой волной боли, я заметил, что это были еще не все мои раны. Вместе с противогазом, там, в первой линии траншей, с меня содрали пришитый к резиновой маске скальп. «Ну, вот и всё, братец. Твоё гнездо уже приготовлено. Скоро трубы запоют, а вы им ответите. Я... не понимаю... что... как...» «Нет, нет. Не трать силы понапрасну. Будь спокоен. Когда придёт время, ты всё поймёшь. Ну, по крайней мере, такие здесь ходят слухи. Так что прощай. Помни». Песня должна быть громкой, чтобы её услышал каждый, иначе город не выстоит, а Озёрск не должен пасть. Вспышка боли от вытаскиваемого багра, несколько мгновений беспамятства, и меня возвращает в сознание глухой удар. Я лежу среди таких же несчастных. Кто-то ещё стонет, кто-то лишь тихо хрипит. В этой глубокой братской могиле, которая никогда не будет зарыта, слишком много солдат, десятки, может сотни тел находятся подо мной, и многие из них еще живы вопреки всему. Я не в силах заговорить с ними, да и вряд ли мне кто-либо ответит. Здесь нет места разговорам. Если бы ангелам Озерска не нужно было петь, Им бы зашивали рты. Поручик в последний раз склоняется над глубокой ямой. Я вижу его тёмный силуэт на фоне мёртвого неба, и он тает на моих глазах. Постепенно, не сразу. Сначала его голова обращается чёрным снегопадом, затем шея и плечи сыпятся вниз, прямо на моё полыхающее кровоточащее лицо. Его грудь, живот, руки и ноги, всё тело растворяется в дуновениях ветра. И когда последние черные снежинки оседают на мо искоречном теле, мир содрогается от труп озёрска. Огромная масса звука врезается прямо мне в грудь и идет дальше, вниз, возвращая в сознание или даже к жизни, всех несчастных, что находятся подо мной. Словно рябью на воде от брошенного в спокойное озеро камня, по могиле разносится стройный стон. Это стон боли от ломающихся ребер, открывающихся ран и рвущейся плоти. Это стон облегчения с нисходящего благословения, появления высшей цели и начала чего-то поистине великого. И едва с моих уст срывается подобный стон, как я понимаю, что из груди моей идут уже непредсмертные хрипы. Вместе с десятками других ангелов Озерска мы вступаем нестроенным хором солдатских глоток. И песнь наша разливается по всей округе, противостоя страшным трубам, рушащим стены, теням, что придут за их зовом. и божеству, которое силится прорваться на земле Святой Империи. Но мы, искалеченные, практически лишенные жизни, застрявшие в этом проклятом городе в кратком мгновении между жизнью и смертью, которая растянулась навечно, не прекратим петь, потому что Озерск не должен пасть. Я почувствовал, как меня не сильно бьют по щекам. Затем сквозь сомкнутые веки начал проникать яркий свет, возвращающий меня в сознание. Морщись от неприятных ощущений, я открыл глаза. Надо мной склонился человек в белом больничном халате. «Доброе утро», — бодрым голосом сказал он, едва я проснулся. Время для нашей ежедневной беседы. Скажите, что случилось вчера? Вы начали стонать и пытаться вырваться из удерживающих устройств, которые установлены здесь для вашей же безопасности. Медсестре даже пришлось ввести вам морфий. Где я нахожусь? Доктор посмотрел на меня долгим немигающим взглядом. Затем он вздернул брови и едва заметно вздохнул. и оставил какую-то пометку в истории болезни, которую держал в руках. Медсестра, которая сидела позади него, встала и вышла из палаты. «Давайте так, я скажу вам, где мы с вами имеем некоторое несчастье находиться, сразу же, как вы назовете мне свое имя. Согласны?» «Меня зовут…» На секунду я задумался. Очевидный, казалось бы, вопрос не вызвал в моей голове никакого отклика, лишь шум, и неприятное ощущение, будто внутри моей черепной коробки были стеклянные шары разных размеров, которые пытались удержаться на тонких иглах, и каждый раз, когда они неизбежно скатывались вниз, цепочка моих мыслей рушилась. С каждым таким падением я будто вздрагивал и на краткое мгновение, длящееся меньше секунды, забывал где нахожусь. — Как ваше имя? — Где Поручик Сазонов? — спросил я, пораженный, что его нет рядом. Очевидно, что я в госпитале, куда и принес его, но койки рядом были пусты. Врач сел у изголовья моей койки и тяжело вздохнул. Он поправил волосы и закинул ногу на ногу. В дверях показалась медсестра с жестяным контейнером в руках. Когда они встретились взглядами с врачом, он едва заметно кивнул. «Вы находитесь в специальном заведении. Это дворец для умалишенных ветеранов. Меня зовут доктор Мэйр». Я прибыл в Азуру из Герштона специально, чтобы поработать с вами. — Скажите, тот поручик, о котором вы говорите, вы же имеете в виду Сергея Константиновича Сазонова, верно? — Да, — кивнул я. — Родившегося в 2341 году в деревне Нижняя Сга в пригороде Хладнограда. — Верно. Он офицер 14-й пехотной дивизии Вооружённых сил Объединённой Империи. «Да, это так. Мы близки. Он спас меня, затем я спас его, когда мы…» Выходили из окружения, чтобы соединиться с 48-й дивизией, оборонявшей некий город Озёрск. Закончил за меня фразу доктор Мейер. «Всё верно. Скажите. Вы сможете обозначить местоположение этого города на карте». С этими словами врач протянул мне достаточно подробную карту всей линии фронта. Я принялся рыскать взглядом по условным обозначениям. Но в голове вновь стеклянные шары начали скатываться с длинных острых игл, сбивая меня с толку. «Простите, доктор. Мне перед глазами плывет». «Разумеется, скажите, вы узнаете это воинское удостоверение?» Он протянул мне маленькую картонную книжку, знакомую каждому солдату. Это был основной документ, в котором содержалась вся исчерпывающая информация о военнослужащем, его имя, физические данные, место службы и даже поставленные ему в госпиталях прививки. Каждая вносимая в удостоверение запись закреплялась печатью. Подделка записи и печати каралась военным трибуналом. На первой странице была приклеена и заверена красной треугольной печатью моя фотография. А рядом имя. Сазонов Сергей Константинович. Звание «Поручик». В голове зашумело. Картинка перед глазами поплыла, теряя свои очертания. Сергей Константинович, мы с вами начали добиваться некоторого прогресса на прошлой неделе, но кажется налицо очевидный регресс после вчерашнего эпизода. Что же, напомню вам обо всём. Вы героически отбили атаку септов на свои позиции в начале октября, потеряв всё своё подразделение. Будучи тяжело раненым, Вы ползли до позиции соседней роты три дня с перебитыми конечностями. Выжить вам помогла лишь ампула пеницилла дексоцитозола и ваша нечеловеческая стойкость. К сожалению, из-за начавшейся гангрены хирурги были вынуждены провести ампутацию ваших конечностей. Также из-за перенесенных потрясений ваш мозг создал защитный барьер, в котором... Я слушал этот назойливый голос, но не разбирал слов. Постепенно он отдалялся от меня и становился ниже. Всё ниже, ниже и ниже. Пока не превратился в гудящее резонирующее бормотание. Палата вокруг меня окончательно потеряла свои очертания. Мутная голова доктора начала изменяться. Сначала с его лица исчезли рот и нос, Затем из висков будто проросли лосиные рога. Они переплетались и продолжали расти. Когда голова приняла форму кроны раскидистого мёртвого дерева, на её краях образовались мерзкие гнилые отростки. Они шевелились и гипнотизировали меня, подзывая поближе. Глаза на лице, потерявшим всякое человеческое обличие, сместились. И слились в один зияющий провал, в глубине которого зажглось изумрудное пламя. По моим щекам полились обильные слёзы. Тело врача продолжало ужасные метаморфозы. Но я уже понял, кто, а точнее, что оказалось передо мной притворившись человеком. Но я знал, что делать. В моих ушах уже звучала песня. Святая Песня с Озерского Холма. Я почувствовал, что стоит мне издать стон, как вся мощь десятков ангелов, сброшенных в открытые братские могилы, в сотнях вёрст отсюда, проступит в моем голосе. — Сестра, у него приступ. Вводите морфин, иначе сердце не выдержит. Слышится откуда-то издалека, будто из другого мира. Но я уже не обращаю внимания на отзвуки кошмаров. Я вижу, как чьи-то когтистые руки тянутся ко мне. Но это ничего. Я готов. Разлепив горящий огнем губы, я хрипло шепчу. «Озерск не должен пасть». И вслед за этим из моей груди вырывается долгожданный стон. Песня началась, значит, всё будет в порядке. Я опускаю голову вниз и вижу свои уставшие ноги в раскисших ботинках. На плечи давит мокрая насквозь шинель. Через забитый фильтр противогаза тяжело дышать, но его нельзя снимать, пока мы не вышли с болот, ведь два дня тому назад из-за этого сошли с ума рядовые Калинин и Грищенко. Впереди между деревьев я замечаю просвет. В душе расцветает небывалое облегчение. Вышли. Пробились. — Пришли, ваше чистородие! Вывела нас тропа, как вы и увещевали!